мысли конфузи встречи на земле обетованной если бы мне когда-нибудь сказали что у меня будет премьера леший чехова роль орловского в израиле о, -о, о знание идиш или иврита совсем не обязательно потому что как сказал Леонид Осипович Утёсов все люди евреи. Но дело в том, что некоторые уже признались в этом, а остальные пока ещё нет. Играем на русском. 8 февраля 1990 года в 10:30 взлетели на Тель-Авив. Самолёт Ту-154 специальный для нас. Много свободных мест. Передаю лётчикам записку. Группа экстремистов Малого театра требует посадить самолёт в Ялте или Магелловии. Мы вооружены мощной бомбой под кодовым названием Репертуар. По поручению группы Евгений Весник. В ответ лётчики прислали нам бутылку виски. Летели 3 часа 30 минут. Сели. Гостиница на берегу Средиземного моря называется Астор. Ситеньке в холле меня встречали знакомые москвичи. Очень неожиданная встреча. Номер с балконом, вид на море. По прямой до моря метров 200. Солнце, чистое небо. Чемодан раньше меня поселился в номере. Кто принёс, когда? Не знаю. Встречающие и я накрываем импровизированный стол с свидангицем. Не прошло и 10 минут, звонок. Беру трубку. Алло. Женский голос на русском языке спросил: Вам скучно? Скучно? Могу зайти? Мне 24 года, у меня красивые глаза. Я весёлая. Очень приятно. Я вас жду, но имейте в виду, за визит я беру 350 шекелей. В трубке ту-ту-ту. Больше никто из весёлых не звонил мне. Пожи партия гостиницы объяснил. Вам звонить бояться. Девицы распустили слух, что прилетел педагог по сексу и что уроки очень дорогие. 9 февраля ночью была гроза. Утром песок на пляже стал коричневым, а днём светло-жёлтым. Берег напоминает Прибалтику. Динтери, Булдори, Майри, чистота. Очень много автомашин. наших нет. Телевидение, две программы, одна местная, другая американская с титрами. Реклама, реклама, реклама. Евреи проиграли кому-то в баскетбол, а мне почему-то стало их жаль. Запомнился бегавший с нашим багажом человек, невысокий носильщик уже в возрасте. У нас никто не бегает. У нас все важные. Наш носильщик монумент. Видел купающихся. Интересно, какая температура воды? Здесь ведь зима, февраль. 7:00 утра. Хорошо. Воздух свежий-свежий. Давно так не дыхивал. Учу текст роли Орловского. В 12:00 первая репетиция. Разница во времени 2 часа. 15° тепла. Зима прекрасна. Опять вижу купающихся и трезвых. Мелко, далеко-далеко, как на Рижском взморье. В метрах в 200 от берега волнорезы почему-то не такие, как у нас на многих курортах. Помните эти бессистемные бетонные заграждения опасные для жизни? Здесь в море испражнения не стекают, поэтому и рыбы много. Мы не учли, что рыба фикалии не очень любит. Вот она и покидает нас. Просто так как. Конфуз первый. Заговорил с горничной на немецком языке, будучи уверенным, что в Израиле все его понимают. Оказывается, почти никто не понимает. Говорят на идиш и иврите. Если бы не пальмы, ты в Европе. В средней её полосе фрукты, овощи, жемчуг, водка, клубника манят и очень дёшевы. Глаза разбегаются. Налопался любимыми фисташками. На улицах чистота. Не видать асфальта, аля зад клоуна в заплатах. Совершенно не видно грузовиков, не пахнет бензином. Хитрые евреи. Нашатель в 5 этажей, а рядом в 11 Шаратон. Заходить в него неловко, не по карману. Кораблей в море нет. Реко далеко, моя от 1 грузовой, да вчера с самолёта был виден ещё один, спортивный. Дощ моет и без того чистые улицы, пополняя чистое море сточной водой. 10 февраля. Утро облачное. Радуют глаз белые кресла-красавцы на пляже. Песок подсыхает, светлеет. Ни одной бумажки, ни одной соринки. Молодые люди с метлой и совком на длинной ручке собирают невидимый мне с балкона мусор. Без мух скучно. Хорошо в краю родном пахнет сеном и Конфуз второй. Очень внимательная и старательная горничная. Хотел проявить я внимание, предложил подарок крестик с распятым Христом. Опозорился. Она странно посмотрела на меня и подарок не приняла. Бог да не тот. Немного погулял по городу. Угол улиц Дизенгов и Орлазоров, уличный скрипач, играет что-то проникновенно знакомое. Вальс Агинского. На тротуаре около скрипача коробка из подобыви. В ней несколько шекелей. Останавливаюсь. Смотрю в его старческие, слезящиеся со глаза. Скрипач медленно опускает смычок. Звестника денег не беру. Я, растерявшись, ушёл на обратном пути, вручить ему хотел скромный гостинчик, а скрипотчо не было. На его месте стояла в обнимку влюблённая парочка. Сегодня суббота, всё закрыто. Вчера, перед закрытием овощных лавок, торговцы выкладывали расфасованную в коробочки клубнику. И уговаривали купить её по цене вдвое втрое меньше дневной. Коврошчики выложили товар прямо на тротуар, ювелиры раздавали свои визитные карточки: "Заходи только к нему". Много магазинов уже к 15:00 закрыты. Пятница перед субботой здесь сутки начинаются с вечера и кончаются следующим вечером. Поэтому с вечера пятницы всё закрывается до вечера субботы. Работать нельзя, Бог не велит до восхода первой звезды. Первый прогон всей пьесы, но не на сцене, а в зале. Почему-то не очень волнуюсь. 11 февраля сыграл первый спектакль, скована. Второй на следующий день смелее почувствовал, нюхнул возможности творческого обогащения роли, её развития и углубления на третьем спектакле совсем осмелел. Чувствую, что партнёры приняли меня в свой уже наигранный ансамбль, и публика принимает очень хорошо. Все вообще внимательны к нам, но зрителей маловато, к сожалению. Попросил знакомого посмотреть представление и честно сказать, Заметили, что я не так раскованно себя веду на сцене, как те наши актёры, которые уже много раз сыграли пьесу. Одним словом, заметили, что я ввёлся в спектакль. После представления он сказал: "Я встретил в зрительном зале много своих друзей и каждого попросил ответить на твой вопрос". Сошлись на том, что все ввелись, а ты таки да. Нет. В конце нашего диалога он спросил, очень волновался. Я, чтобы точно быть понятым, ответил: "Таки да. Да. Выступал перед ветеранами войны, Отечественной для нас, Второй мировой для местных. До 2 1/2 часа отвечал на вопросы, читал, рассказывал. Вот один из рассказов. 1 февраля 1973 года в 20:00 в моей квартире раздался звонок из ЦК КПСС. Просьба срочно вылететь в Волгоград. Самолёт в 23:00. Машину пришлём. В местном театре завтра премьера спектакля по пьесе Юлия Чепурина Сталинградцы, посвящённые тридцатилетию Сталинградской битвы. Исполнитель главной роли Командар маршала Чуйкова не справился с задачей, и сроли нет. Отменять спектакль нельзя. Он транслируется по телевидению на всю страну. Вы фронтовие копытные артисты, как выяснилось, очень похожи на маршала в молодости. И с возрастом всё нормально. Чуйкову в 1943 году исполнилось 43 года, а вам сейчас 50 лет. Нормально. 2 февраля 1973 года. 1 час 45 минут ночи. Волгоград. Гостиница. В моём номере постановщик спектакля Сталинградцы, главный режиссёр театра, заслуженный деятель искусств РСФСР Владимир Владимирович Бортка, отец ныне интересно работающего на Ленфильме режиссёра Владимира Владимировича Бортка. Кстати, Я с ней, с моей точки зрения, в хорошей его картине Единыжды Солгаф в роли отца киногероя и очень-очень старался быть похожим на старшего Бордка. Сын уверял меня в том, что старание увенчались успехом. В Новом мире уже собрались биографы Маршала, шуфлёр, гримёр, костюмерша, портной рассказывают о привычках и характере Василия Ивановича Чуйкова. о том, что главное в спектакле. Одновременно снимают мерку с моего торса, головы, всего в ужасе. Моя башка 63,5 см в окружности. Такого размера фуражки не найти. Но к счастью, все сцены происходят в интерьере, можно обойтись без головного убора. Кто-то приносит кипяток, заваривает чай, нарезает хлеб, делает бутерброды. В этой суматохе я успеваю заглядывать в текст роли. 5:00 утра. Остаюсь один. Ложусь спать. Засыпаю, поставив будильник на 7:00. 7:00. Будильник проявляет бдительность. Будет снова зубрёжка текста. 8:30. Пришли костюмеры, примерили военный костюм, сапоги, сообщили, что от парика решили отказаться. 9:00. Лёгкий завтракс, бодка. 10:00. Первая репетиция на сцене. Партнёры предельно внимательны, даже шёпотом подсказывают, когда нужно текст. Режиссёр, ну прямо отец родной, ласков, заботлив, а ведь славится суровым нравом. 13:30. Обеденный перерыв. Снова беседы с биографами Чайкова и режиссёром спектакля. 14:00. Отдых на кушеточке в гримуборной. Зубрёжка текста. 15:00. Вторая репетиция. 17:00. Засыпаю в номере гостиницы. 17:45. Часовой будильник на страже. Зубрёжка текста. 18:30. В гримуборной театра показывают фотографии Чайковского. Ей-ей, я похож на него, на молодого. Причёсывают. Весь грим только общий тон. Загоревшие, обветренное лицо более мужественное, чем моё без грима. Замечательно. 19:25. Узнаю, что в зале сам Чуйков. Ноги чуть-чуть того. 19:30. Третий звонок для зрителей и для нас. Надо идти на сцену. Собранность предельная. 19:35. Занавес открыт. Мой выход. Аплодисменты. Понимаю, не мне, а Чуйкову через меня. Это посредничество придало уверенности. А когда перекрестился кулаком эту привычку Чуйкова подсказали его биографы, раздалис аплодисменты. Но теперь уже в мой адрес, ибо зрительный зал не мог знать а такой привычки ещё ль это за смелую актёрскую находку. Но ну, когда после какой-то реплики беззвучно, только артикуляцией губ обозначил слегка вполобороток зрительному залу те самые наши родные, так часто на войне звучавшие и из моих уст, и из уст солдат, сержантов, маршалов слова, тут тазал по-настоящему взорвался и от смеха, и от аплодисментов. А я совсем осмелел и повёл себя так, будто играю роль в соты раз. Текст не путаю. В темпераментных диалогах несколько раз брал в руки палку, подсказанная деталь, и энергично ею размахивал, что придавало ощущение возможности применения её в самых неожиданных моментах. 20:45. Антракт. Я мокрый, как мышь. Костюмеры дали новую нижнюю рубаху, гладят китель. В мою артистическую входит маршал Чуйков. Первые слова чертяка. Ну тебя, вошёл адьютант. На гремёрном столике появилась бутылка коньяка, две рюмочки, две конфетки и нарезанное ломтиками яблоко. Давай Со знакомством. Я говорю, что не могу, мне ведь доигрывать надо. Что ж я, э, того Василиванч, слегка толкнул меня животом. Не расстраивай меня. Фронтовик ведь по 100 г принимали и как воевали, а? Бодь здоров. И спасибо тебе. Ваше здоровье. Спасибо, что зашли. Ну и segreshil. 50 г похоронил в себе. Кто тебе сказал, что я палкой воевал и что словечки разные нехорошие знаю, а? Кто? Ваши биографы. Те, кто о вас книги пишут. Маршал улыбнулся с хитринкой. Чертяки. Балтуны. Он обнял меня, попридержал в объятиях, похлопав рукой по спине и прошептал: "Спасибо. чертяка. Я слезу удаж пустил, тонул «Да тебя и ушёл, чтобы на людях не расплакаться. Мне так почувствовалось.